Глава четырнадцатая. Подтянулись радостные дни, похожие один на другой, и в то же время такие разные. Каждый день она с нетерпением ждала в библиотеке встреч с мистером Эвери. Их общение становилось все более искренним и душевным. Ни мачеха, ни герцог или лже-герцог, ни какие-то другие гости больше не тревожили их. Элис, конечно, понимала, что это затишье временное, и что рано или поздно вернется леди Явлина, и их общение уже не будет таким душевным. На зачем ты мытя будущим? Они с мистером Эвери гуляли в саду, часто проводили время за чтением и обсуждением философских и исторических книг, сидя в беседке. Погода стояла прекрасная. Дожди наконец-то прекратились, и изредка когда-то на солнце находила небольшая тучка. От докторов столичной лечебницы начали исправно приходить вести. Девочка шла на поправку, операция была успешной, но пока ей было ещё рано возвращаться домой. К тому же, как Элис поняла, она всё ещё находилась под действием снадобий и могла не узнать даже мистера Эвери. Но хозяин перестал волноваться. Он часто сначала робко, а потом всё с большей и большей уверенностью в голосе заговаривала о том, как и что будет удобнее устроить для племянницы, чтобы она ни в чём не нуждалась и могла постепенно обучаться всем естественным действиям, которые умели обычные люди. Элис горячо его поддерживала. Правда, на сердце нет-нет, но почему-то становилось тоскливо. Леди Эвлина выздоровеет. И такая гувернантка, как она, уже не сможет удовлетворить её запроса. Через несколько месяцев девочка со своим живым умом нагонит сверстников, и мистеру Эвери придётся либо искать для неё другую, более образованную гувернантку, либо отдать её в пансион. И что тогда Элис будет делать? Будущее пугало её и в то же время манило надеждой. Она сама не знала, на что надеяться, но всё же робко мечтала. Может быть, она дорога мистеру Эвери? и на толю, и может быть, они даже когда-нибудь смогут быть вместе. Кто знает. В один из дней мистер Эвери вернулся с конной прогулки, на которую он отправлялся ежедневно, невзирая на погоду, расстроенный. Что случилось? спросила Элис. Мой конь, он подвернул ногу, отрывисто ответил мистер Эвери. Элиса чувственно на него посмотрела. Она догадывалась, сколько стоил этот породистый жеребец. Но тяжелее всего, наверное, было то, что теперь хозяину опять придётся пересесть на наёмные экипажи. А к вечеру она узнала, что мистер Эвери всё-таки вызывал ветеринара, который сообщил ему, что надежды нет. Жеребца придётся пристрелить, потому что нога не просто вывихнута, но сломана в нескольких местах. И что меня потянуло в этот дурацкий лес, скакать по бурелому. В сердцах воскликнул мистер Эвери. Потеря лошади была равнозначна потере быстрой связи с столицей, пока в экипаже доберётся до лечебницы, где лежала леди Эвлина. Но беда не приходит одна, Элис вспомнила эту поговорку уже на следующий день и потом вспоминала о ней несколько дней подряд. Утром верхом на лошади прескакал какой-то человек. Она едва проснулась, только открыла окно и увидела его. Он спешился и громко постучал в дверь. На стук вышел сам мистер Эвери, который, наверное, тоже увидел его в окно. Элис не слышала, о чем они говорили, но почувствовала, что случилось что-то ужасное. Когда гонец, принесший какие-то нехорошие новости, ускакал, мистер Эвери пошатнулся и привалился спиной к дверному косяку. «Что случилось? Что-то с девочкой!» Элис боялась подумать о самом плохом. Наспех одевшись, она кинулась вниз, перескакивая через несколько ступенек. "Мистер Эйвери, что случилось? Что-то с Людлиной, да?" выкрикнула она, запыхавшись, и сбежав наконец низ к нему. Но он не ответил и даже не повернулся, словно превратившись вдруг в каменную статую. Элис робко дотронулась до его плеча и тихо, едва смелившись, прошептала: "Анатолий, То ли её голос, то ли то, что она назвала его по имени, то ли всё вместе произвело желаемое действие. Мистер Эвери обернулся и посмотрел на неё. Ивлинку похитили. Прямо из лечебницы только что прискакал гонец. Никто не знает, как это произошло. Его голос звучал хрипло и надрывисто. "И что теперь делать?" спросила Элис растерянно, а потом поднесла руку к губам. Вот зачем она это сказала? Мистеру Эвери и так тяжело, а тут она еще со своими вопросами. Но он не разозлился, как ни странно. Наоборот, этот вопрос словно привел его в чувство. Что делать? Искать ее, разумеется. Я уже отправил посыльного в соседнюю деревню за экипажем. У меня есть некоторые связи в Гьерже. Так, а если... Мистер Эвери что-то зашептал себе под нос, нетерпеливо постукивая костяшками пальцев по двери. Элис скорее почувствовала, чем поняла, что она здесь лишняя, и все-таки не удержалась от вопроса. «А вы догадываетесь, кто мог? Ну, то есть, кому нужно было похищать Леди Явлину?» «Элис, Анна!» «Спасибо вам!» Мистер Эвери повернулся к ней и сжал ее руку в своих. «Вы даже не представляете, как помогли мне этим вопросом!» Элис недоуменно посмотрела на него. Кому действительно нужно похищать мою сестру, кроме моих дражайших родственников? Ну теперь-то я зато знаю, где примерно искать Эвлинку. Вы уезжаете сегодня, с трудом выговорила Элис, надеясь ничем не выдать своей внезапной тоски. Конечно, как только прибудет экипаж. Надеюсь, он не долго задержится. Мистер Эвери словно не заметил её печали. Элис вздохнула. Да. Так, наверное, будет всегда. Она всегда будет лишней. Элис понимала, что скорее всего ничем не сможет помочь мистеру Эвери в поисках, а может быть, его вовсе помешает. Но сидеть здесь в скуке и одиночестве, подобно старой деве, и видеть, как жизнь проходит мимо, это её совсем не вдохновляло. Она не знала, какой кипучей деятельностью занят себя, чтобы пережить отъезд мистера Эвери. Он отдал приказание слугам, чтобы ему собрали с собой необходимый минимум вещей, а сам остался стоять, скрестив руки на груди. Элис смотрела на него и не могла оторваться. Только сейчас она подумал о том, какой она только красива, несмотря на свой шрам. Она как заворожённая наблюдала за ним. Вот он сошёл с места и начал нетерпеливо прохаживаться по тропинке туда-сюда, иногда поднимая глаза в надежде увидеть экипаж. Элис понимала, что мистер Эвери сейчас в своих мыслях. Позови я на него, он даже не ответит. Она вздохнула и собралась уже уйти, и заняться делом, когда на тропинке, ведущей к дому, показался экипаж. Ель содрогнула. Сердце забилось быстрее. Сейчас мистер Эвери уедет на встречу опасности, а она останется здесь одна, скучать по нему и волноваться. Но она не заплачет, нет. Мужественно сжав губы, она бросилась помогать госпоже Валерс и прочим слугам свечами. От мистера Эвери в его настоящем состоянии было мало толку. Она как раз укладывала в экипаж корзину с провизией и несколько мягких подушек, чтобы удобно было в дороге, ведь путь предстоял неблизкий. когда тихо подъехала ещё одна карета та самая которую она больше всего на свете опасалась увидеть Элис не заметила её вовремя и теперь стояла не зная как ей поступить сердце от страха казалось его вся остановилось а из кареты вышел тот кого она боялась больше всего на свете увидеть её жених он подошёл к мистеру Эвери Элис прижалась к экипажу, стараясь стать как можно более незаметной. "Анатоль, я всё знаю, держись". Донеслись до неё слова герцога, или лжи герцога. И он похлопал мистера Эвери по плечу. "Откуда тебе кто-то проговорился?" "Да, но не суть важно. Я сопоставил спешный отъезд твоего брата, появление Анжелы и в столице и исчезновение Ивлины. Они точно виновны". Элис слышала, что голос мистера Эвери задрожал. «Конечно, даже если только представить, что твои родственники способны на такие поступки, то уже становится совсем не сладко на душе». «Боюсь, что да. И как бы ты еще больше не разочаровался в них». «Это невозможно», — отрыбисто усмехнулся мистер Эвери. «Джордж подлец и мерзавец, и никакая новость о нем уже не удивит меня». «Ну что ж, тогда удачи тебе, если что ты знаешь, где меня найти». «Хорошо», — кивнул мистер Эвери. А как поиски не продвигаются? У нас есть зацепки, но по-хорошему их слишком мало, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю. Разговор завершился, и Элис услышала шаги. Герц и мистер Эвери шли к экипажу. Что делать? Куда бежать? Куда спрятаться? Ведь сейчас её же у них увидят её, и всё, для неё жизнь здесь закончится. «Может быть, он и неплохой человек, раз является другом Анатолию и помогает ему в поисках тех мерзавцев, но все равно сейчас она тем более ни за что бы не пошла замуж за старика. Да и вообще при чем здесь он? Ни за кого, кроме мистера Эвери?» Подумав об этом, Элис покраснела, но потом взяла себя в руки. Пригнувшись, она обошла экипаж с другой стороны. «Если сейчас герцог попрощается с хозяином и уйдет, то у нее еще есть шанс быстро добежать до дома». Или, может быть, попробовать скрыться сейчас, пока она раздумывала, мистер Эвери сел в экипаж. Хлопнула дверца. Колёса медленно покатили по гравию, а Герцак дорож остался стоять, задумчиво глядя вслед отъезжавшему экипажу. Глисса стыла, словно статуя, а потом глубоко вздохнула и медленно, маленькими шажками, заспешила к дому. Ещё несколько шагов, и она будет спасена. Дома она забьётся в самую дальнюю комнату, и он точно не найдёт её там. «Постойте, леди!» Вдруг нагнал ее скрипучий голос. Элис прижала руку к сердцу, на минуту застыв. «Кажется, мы с вами где-то встречались. Уж не вы ли?» И герцог, не договорив, двинулся к ней. Она вскрикнула и бросилась бежать, не разбирая дороги, движимая каким-то животным страхом. Он старик, он не погонится за ней. Она выиграет несколько часов. За поворотом тропинки, ведущей прочь от дома, Элис с удивлением разглядела остановившийся экипаж мистера Эвери. Кучер, кажется, только что поправлял колесо, а может, подтягивал соскочившую с брую, а теперь залезла обратно на облучок. Решение пришло мгновенно, и Элис даже не стала задумываться над ним, как тогда несколько месяцев назад, когда она убегала из дому. Она кинулась со всех ног к экипажу, который уже трогался с места, и буквально в последний момент подлетела к дверце и заколотила в неё. Мистер Эвери открыл дверь, удивлённо глядя на неё. Элис запрыгнула внутрь. Экипаж набирал ход, а она молилась о том, чтобы Анатоль ничего не спросил и не приказал остановить экипаж. Что случилось, Элеанна? Всё же задал он вопрос, когда она отдышалась и смогла говорить. Прежде чем ответить, Элис выглянула в окно. Они были уже за границами Имении и направлялись в сторону противоположную гёржу. Погони не было. Это хорошо. Не спрашивайте ничего, мистер Эйвери, пожалуйста. Она с мольбой посмотрела на него, отдернувшись от окна. «Не буду», — кивнул он, — «если вы так хотите. Но все-таки скажите, вас кто-то посмел обидеть в моем доме? Вы так поспешно влетели в мой экипаж?» Элис невольно улыбнулась, но промолчала. Она боялась выдать свою тайну. «Может быть, вас нашла-таки мачеха?» «Или жених?» Видя, что она не собирается отвечать, мистер Эвери продолжил. «А может...» а потом посмотрел на неё таким взглядом, словно его вдруг осенило. Элис вздрогнула. Может быть, он догадался, сейчас прикажет повернуть назад? Но нет, мистер Эвери сменил тему и продолжил, как ни в чём не бывало. Ну что ж, раз уж вы тут устраиваетесь, дорога предстоит дальняя. Если вам что-то нужно, скажите, я куплю это в ближайшем городе. И пресекая возможные возражения, добавил: "Разумеется, в счёт зарплаты". Хорошо. кивнула Элис. Сейчас, когда первый порыв прошёл, она почувствовала стыд. Хороша же леди впрыгнуть в карету к мужчине, хоть и добропорядочному, но ведь без сопровождения. Но она была уверена, что мистер Эвери защитит её от всех напастей, которые встречались и ещё встретятся у неё на пути. С ним было так спокойно, что она не заметила сама, как задремала, свесив голову на грудь. Проснулась Элис от сильного толчка. Она непроизвольно подпрыгнула на сиденье и ойкнула. И тут же почувствовала, что крепкая рука поддержала её. Простите, Элиса, но я задремала и не поддержал вас. Видимо, карета наехала на очень уж большую кочку. Элис улыбнулась и выглянула в окно. Они проезжали какую-то совсем пустынную местность. Где мы? спросила она, едва сдерживая зевание. После сильных переживаний хотелось спать, а ещё есть. На западе от гержа пока направляемся в столицу, самой кратчайшей дорогой из всех которых я знаю. Но все равно, думаю, будем там только завтра. И мистер Эверис сжал кулаки, а лицо его помрачнело. Не расстраивайтесь. Элис почему-то захотелось утешить его. Вряд ли за такой короткий срок они могут что-то сделать с леди Явлиной. Сделать-то не могут. Но вот напоите ее опять этим проклятым снадобьем. Хотя я вообще ума не приложу, зачем Явлинка вдруг понадобилась моим дружайшим родственникам. Задумчиво сказал мистер Эвери. А не связано ли это как-то с наследством? спросила Элис, первое, что пришло в голову. Наследство? В смысле имения? Да это же глупость, хотя мистер Эвери задумался и надолго замолчал. А Элис, взглянув на него, украдкой потянулась за корзиной с провизией. Анатоль посмотрел на неё, улыбнулся и попросил поделиться пирожком. Несколько минут они завтракали, а может, обедали, Элис была ниловка спрашивать, который час, в молчании. А потом мистер Эвери продолжил. Мой отец перед смертью составил очень хитрое завещание. Он уже тогда видел, что к чему, и мотовство и безалаберность старшего сына, на которого он возлагал большие надежды, очень расстраивало его. Тогда он внёс несколько хитрых пунктов в завещание, согласно которым при определённых условиях наследовать имение могла бы даже наверно и Эвлинка. Просто когда отец списал это завещание, Роза была ещё жива и никакой беды не случилось. Но чисто теоретически, мистер Эвери задумчиво прикрыл глаза и замолчал. А вы тоже могли бы наследовать имение, робко спросила Элис. Я? Я тоже мог бы. Честно говоря, перед смертью я разговаривал с отцом, и он признался мне, что затеял всё это ради того, чтобы я и унаследовал имение в обход старшего Джорджа, в котором он тогда полностью разочаровался. Я был тогда помолвлен с Анжелой. Дело шло к свадьбе, а отец прописал в завещании очередность наследования. И я получил бы и менее прежде брата, если бы женился. Это было единственным условием вашего отца. А как же Джордж? Ну, для него в завещании отец поставил столько условий, что брат вряд ли смог бы их выполнить, не изменив полностью свой образ жизни и привычки. Усмехнулся мистер Эвери. Но Джордж вовсе не горел желанием делать что-то подобное. Я думаю, и Анджела вышла за него замуж в надежде, что рано или поздно он унаследует имение, и что шансов на это у него больше, чем у меня. А может, она не знала про условия в завещании, когда вовсю флиртовала с Джорджем? Не могу сказать. «Но если это единственная возможность вашему брату получить имение, зачем же ему тогда похищать Леди Эвлину?» — спросила Элис недоуменно. Ей действительно было интересно. О, вот тут-то и начинается самая мрачная часть нашей истории, по-видимому. Голос мистера Эвери изменился. Джордж может унаследовать имение без лишних проблем, если никаких других наследников не останется, либо они откажутся от своих прав. И я вот отказываться не собираюсь, просто потому, что через год от сил наше родовое имя уйдет с молотка. Но моя матушка, которая безумно любит Джорджа намного больше, чем меня и Розу, горячо и слепо поддерживает его. Я ему больше вы не надо. Они заставят подписать отказ от наследования и Евлинку, и меня. По крайней мере, они рассчитывают на такой исход событий, иначе зачем им похищать мою племянницу? Мистер Эвери сжал кулаки. Да, ну и родственники у него. Элли стала не по себе. А почему вы не женились, Анатоль? Тогда бы все споры об имении были решены. Спросила она сама и задохнулась от своей наглости. Вот сейчас он ей выскажет всё, что он о ней думает, или, может быть, вообще выставит из кареты. Но мистер Эвери только печально улыбнулся. Элисанна, посмотрите на меня внимательно. Кому я нужен вот с этим? Он прикоснулся пальцами к шраму. Думаете, после предательства Анжелы я не пытался найти себе жену, единственно ради памяти отца и его воли? Но девушка, я противен. Неправда, горячо воскликнула Элис прежде, чем подумала, а потом покраснела и отвернулась. Эта фраза была равноценна признанию в любви. Взгляд мистера Эвери сначала потеплел, но потом он печально усмехнулся и покачал головой, но ничего не ответил. Наверное, он ей не верит. Тогда кто же она для него? Просто друг, с которым интересно беседовать о книгах и истории? Элис едва не заплакала. Я чем-то вас расстроила, Элисанна? Голос звучал мягко и ласково, призывая довериться его обладателю. Но что она могла ответить? Нет, мистер Эвери, ничем. Я просто устала. Хорошо. Тогда мы сделаем остановку в ближайшем городе. Нам всё равно не успеть дойти на в столицу. К тому же и лошади устали. А вы, Элисанна, купите себе всё необходимое. И видя, что Элис собирается протестовать, добавил: И даже не спорьте со мной. Элис кивнула. Ей хотелось побыть в одиночестве и подумать обо всём, что она сейчас услышала, но такой возможности не было, поэтому она прикрыла глаза и отдалась мечтам. Кажется, опять за дрёма.